Большой круг кровообращения Есть истины, которые сегодня с высот наших знаний кажутся совершенно очевидными, и трудно предположить даже, что было время, когда люди не знали их, а обнаружив еще и оспаривали их. Одна из таких истин – большой круг кровообращения в живых организмах – рождалась особенно мучительно и трудно. В течение полутора тысяч лет господства культа Галена в медицине, очевидно, самого долгого и реакционного культа в истории науки, люди считали будто артериальная и венозная кровь, жидкости сути разные, и коль первая разносит движение тепло и жизнь, то вторая призвана питать органы. Инакомыслящие были нетерпимы. Испанский врач Мигель Сервет в своем сочинении уделил несколько страниц кровообращению, описал открытый малый круг кровообращения – В том же 1553 году церковники сожгли его, как богатступника, вместе с написанной им еретической книгой. И лишь три ее экземпляра не попали в протестантский костер, который испепелил в Женеве ее автора. Поистине семь кругов ада прошли те, кто пришел к кругу кровообращения. Их было несколько. Этих мужественных первопроходцев, которым люди поставили памятники. В Мадриде – Мигелю Сервету, в Болонии – Карл Руини, В Пизе Андреа Чезальпина, в Англии Уильяму Гарвию, тому, кто поставил последнюю точку. Уильям Гарви родился в Фолкстоуне, в графстве Кент, в семье приспевающего купца. Старший сын и главный наследник Уильям с радостью поменял дело сначала на узкую скамью Кентерберийского колледжа, а затем на долгие годы добровольно заточил себя под своды Кембриджа. В 20 лет Гарвия влекут естественной науки. По обычаю шкалеров того времени, Вильям отправляется в пятилетнее путешествие. Сначала он едет во Францию, а потом в Германию. В 1598 году Гарви отправился в Падуанский университет. Здесь он слушает лекции знаменитого анатома Фабрицио да Аквапенденде. Этот ученый открыл в венах особые клапаны, однако так не понял их значение. Для него они были лишь деталью строения вен – А вот Гарви задумался над ролью этих клапанов. Он решается на эксперименту над самим собой. Туго перевязав свою руку, Вильям увидел, как рука ниже перевязки вскоре затекла. Вены набухли, а кожа потемнела. Следующий опыт Гарви произвел над собакой. Он перевязал ей шнурком обе ноги. И снова ниже перевязок ноги начали отекать, а вены набухать. Когда набухшая вена на одной ноге была надрезана, из пореза закапала густая темная кровь. После же надреза на другой ноге выше перевязки из пореза не вытекло ни одной капли крови. Стало ясно, что ниже перевязки вены переполнены кровью, а над перевязкой крови в ней нет. Ответ напрашивался сам собой. Но Гарви не спешил с выводами. Осторожный исследователь много раз проверял свои опыты и наблюдения. В 1602 году Уильям получил степень доктора и поселился в Лондоне. В 1607 году он получил кафедру Лондонской коллегии врачей а в 1609 году Гарви занял место доктора в госпитале Святого Варфоломе. В 1625 году Гарви становится почетным медиком при дворе Карла I. Он делает прекрасную карьеру, но наука его интересует больше. Гарви скрывает различных животных, но чаще всего кошек, собак, телят. Препарирует ученые трупы людей. Запрещение вскрывать трупы уже не существовало. И всякий раз он рассматривал вены, артерии, разрезал сердце, Изучал желудочки и предсердия. С каждым годом Гарви все лучше и лучше разбирался в сети кровеносных сосудов. Строение сердца перестало быть для него загадкой. В 1616 году ему предложили кафедру анатомии и хирургии в коллегии врачей. А уже на следующий год он излагал свои взгляды на кровообращение. Во время лекции Гарви впервые высказал убеждение, что кровь в организме непрерывно обращается, циркулирует и что центральной точкой кровообращения является сердце. Делая подобное заключение, Гарви опровергал теорию Галена о то, том, что центром кровообращения является печень. Загадка пути крови в теле была разгадана. Гарви наметил схему кровообращения, но рассказав о своем открытии на лекции, он не спешил опубликовать его. Вильям занялся новыми опытами и наблюдениями. Ученый, как всегда, обстоятельный и нетороплив. Только в 1628 году, когда Гарви уже 50 лет, выходит его анатомическое исследование движений сердца и крови у животных – Причем появляется труд цвет не дома, в Англии, в, а в далеком Франкфурте. Небольшая книга всей из две страницы сделала его бессмертно. В ней ученый подробно описал результаты 30-летних опытов, наблюдений, вскрытий и раздумий. Содержание ее сильно противоречило многому из того, во что крепко верили анатомы и врачи не только давних времен, но и современники Гарви. Гарви считал, что сердце – это мощный мышечный мешок, разделенный на несколько камер. Действуя подобно насосу, оно нагнетает кровь в сосуды, артерии. Толчки сердца – это последовательные сокращения его отделов, предсердий, желудочков. Это внешние признаки работы насоса. Кровь движется по двум кругам, все время возвращаясь в сердце. В большом круге кровь движется от сердца к голове, к поверхности тела, ко всем его органам. В малом круге кровь движется между сердцем и легкими. В сосудах воздух отсутствует, поскольку они наполнены кровью. Общий путь крови из правого предсердия в правый желудочек, оттуда в легкие, из них в левое предсердие. Это и есть малый круг кровообращения. В честь открытия малого круга кровообращения принадлежит испанцу Сорвету. Гарви этого знать не мог, ведь книга Сорвета была сожжена. Из левого желудочка кровь выходит на пути большого круга. Сначала по крупным, потом по все более и более мелким артериям она течет ко всем органам, к поверхности тела. Обратный путь к сердцу, в правое предсердие, кровь совершает по венам. И в сердце, и в сосудах кровь движется лишь в одном направлении. Это происходит потому, что клапаны сердца не допускают обратного тока. Клапаны в венах открывают путь лишь в сторону сердца. Гарви, конечно, не знал, как попадает кровь из артерии в вены. Без микроскопа путь крови в капиллярах проследить невозможно. Капилляры открыл итальянский ученый Мальпиги в 1661 году, то есть через 4 года после смерти Гарви. Вместе с тем Гарвей понимал, что переход крови из артерий вены нужно искать там, где находится мельчайшие разветвление артерий и вен. Не знал Гарви и роли легких. В его время не только не имели представления о газообмене, но и состав воздуха был неизвестен. Гарвей только утверждал, что в легких кровь охлаждается и изменяет свой состав. Рассуждения и доказательства, приведенные в книге Гарви, были очень убедительны. И все же, как только книга появилась, на Гарви посыпались нападки со всех сторон. Авторитет Галена и других древних мудрецов был еще слишком велик. В числе противников Гарви были и крупные ученые, и множество врачей-практиков. Взгляды Гарви были встречены враждебно. Ему даже дали прозвище «Шарлатан». Одним из первых подверг Гарви уничижительный критический царь Анатомов личный врач Марии Медичи Риалан. За пои Патен, Молера отомстил ему за Гарви, высмех в своем мнимом больном. За Патеном – Гофман, Чародини – Противников было куда больше, чем страниц в его книге. Лучшие ошибки Галена, чем истины Гарви. Таков был их боевой клич. Гарвию пришлось пережить много неприятностей, но затем с его учением стали считаться все больше и больше. Молодые врачи и физиологи пошли за Гарвием, и ученый под конец жизни дождался признания своего открытия. Медицина и физиология вступили на новый подлинный научный путь. Открытие Гарви создало коренной перелом в развитии медицинской науки.